Глава 23. Камень предков возвышался на холме точно посередине между нашими землями, как древний страж, видевший взлеты и падение десятков поколений. Серый монолит высотой в два человеческих роста был покрыт рунами, значение которых давно забылось. Говорили, что его установили еще первые поселенцы этих земель, и что боги слышат каждую клятву, произнесенную в его тени. Сегодня этот холм превратился в место величайшего исторического события за последние три века. Со всех сторон к нему тянулись процессии. Лорды соседних земель ехали засвидетельствовать заключение мира между давними врагами. Я прибыла к камню со стороны севера во главе торжественной процессии. Мой эскорт состоял из 30 всадников в лучших доспехах, от полировных до зеркального блеска. Впереди ехал капитан Олдрик с развернутым знаменем рода Дуэрти, алыми розами на золотом поле. За мной следовали Торвин, Дункан, майстер Элвин и несколько младших лордов. Я была одета в свой лучший наряд — платье из темно-синего бархата с серебряной вышивкой по подолу и рукавам. Поверх платья — церемониальный плащ с мехом, закрепленный брошью с родовым гербом. Волосы уложены в сложную прическу с диадемой, которую носила еще моя мать. Я выглядела как истинная наследница древнего рода, равная любому лорду Севера. Киран прибыл с юга почти одновременно со мной. Его процессия была не менее впечатляющей. Черные знамена с серебряными волками, всадники в темных доспехах, сам лорд Магуайр в церемониальном одеянии своего рода. Даже на расстоянии я видела, что он приложил немало усилий, чтобы выглядеть достойно этого момента. Между двумя процессиями уже был установлен шатер для церемонии. Не простой полевой шатер, а настоящий павильон из белого шелка с гербами обеих династий. Рядом стояли представители других домов. Лорд Харрен из Железной Скалы, Леди Морвен с Туманных Островов, Сир Бартон из Волчьего Леса. Все они приехали стать свидетелями исторического момента. Мы спешились у подножия холма и поднялись к камню пешком. Так требовал древний обычай. Никто не мог ехать верхом к священному камню. Я шла рядом с Кираном, стараясь не смотреть на него, но чувствуя его присутствие каждой клеточкой тела. У камня нас ждал Септон Роберт, приехавший из главного храма Севера специально для этой церемонии. Пожилой священник с седой бородой и добрыми глазами должен был благословить наш союз и засвидетельствовать клятвы. «Милорды и миледи!» громко произнес Септон, когда все собрались вокруг камня. «Сегодня мы стоим на священной земле, где боги слышат каждое слово. Сегодня заканчивается долгая вражда и начинается новая эпоха мира». Он взял с каменного алтаря, установленного перед Монолитом, свиток с текстом договора. «Леди Леона из рода Дойрти и лорд Кирен из рода Магуайр» подойдите к камню и произнесите свои клятвы». Мы шагнули вперед и встали перед древним монолитом. Септон развернул свиток и начал читать условия договора, те самые пункты, которые мы с таким трудом согласовывали — союз равных, взаимная торговля, общая оборона, уважение к границам и традициям. Когда чтение закончилось, Септон обратился ко мне. «Леди Леона, Клянетесь ли вы перед богами и людьми соблюдать условия этого договора? Клянусь, твердо ответил я, положив руку на холодный камень. Лорд Киран, клянетесь ли вы перед богами и людьми соблюдать условия этого договора? Клянусь, его голос прозвучал не менее уверенно. Септон поднял руки к небу. «Да благословят боги этот союз! Да будет мир между родами Доерти и Магуайр отныне и вовеки!» Раздались аплодисменты и одобрительные крики. Лорды-свидетели подходили поздравить нас, Септон торжественно скрепил договор с священными печатями. Все прошло безупречно. Но когда официальная часть закончилась, и гости начали расходиться к своим шатрам, где был устроен праздничный пир, Киран тихо сказал мне, «Лена, мне нужно поговорить с тобой». И я колебалась в мгновение. После всех формальностей хотелось просто вернуться к себе и выдохнуть, но что-то в его тоне заставило меня согласиться. «Хорошо». Мы отошли от толпы к противоположной стороне холма, где росла небольшая роща берез. Золотые листья шуршали под ногами, а воздух был свежий и чист. Здесь не было любопытных глаз и ушей, только мы двое и тишина осеннего вечера. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила я, останавливаясь у старой березы. Киран прошел несколько шагов, словно собираясь с мыслями, затем повернулся ко мне. «О том, что происходило между нами в той лесной избе», — сказал он прямо. «Договор подписан, политические вопросы решены. Но есть кое-что еще». Сердце заколотилось быстрее, но я заставила себя сохранять спокойствие. «Киран, мы договорились не усложнять союз личными вопросами». «Ты права». Согласился он без тени раскаяния. «Но молчание ничего не решает. Когда я думал, что потерял тебя навсегда, когда оправлялся от раны, понимал, как близко был к смерти, я принял решение. Если боги дадут мне еще один шанс, я не буду тратить время на недомолвки». Он сделал шаг ко мне, и в его серебряных глазах я увидела знакомую решимость, ту же, что была в них во время переговоров. То, что было между нами в лесу, было настоящим. Ни политическим расчетом, ни принуждением, ни жалостью. Я это знаю, и ты это знаешь. Это было состраданием, — попыталась возразить я. Частично, — кивнул он, и его прямолинейность застала меня врасплох. Но не только. Ты плакала, когда думала, что я умру. Твои руки дрожали не от отвращения, когда ты меняла повязки. Ты могла уйти в любой момент, но осталась. Его слова попадали в цель. «И что из этого следует?» спросила я, стараясь сохранить твердость в голосе. «То, что я хочу попробовать снова, но не так, как раньше. Тот брак был навязан нам обстоятельствами. Ты была пленницей, я тюремщиком. Это неправильная основа для... чего бы то ни было. Но теперь мы равны, теперь у нас есть выбор». «И что ты предлагаешь?» прямо спросила я. «Время», — ответил он без колебаний. Возможность узнать друг друга заново. Не как враги, связанные политикой, а как мужчина и женщина, у которых есть шанс построить что-то настоящее. Я изучала его лицо, ища привычные признаки принуждения или манипуляций, но видела только искренность и твердую решимость. «У меня есть условия», — сказала я после паузы. «Говори. Я остаюсь главой своего клана». «Мои земли, мои люди и мои решения остаются за мной». Кирн на мгновение нахмурился, и я увидел, как в глубине его глаз мелькнула борьба. Для лорда, привыкшего к единоличной власти, это было непросто, но затем он кивнул. «Принято. Хотя привыкать к этому будет... интересно. Никаких древних традиций о послушании жены мужу. Мы равные партнеры». На этот раз пауза затянулась дольше. Я видела, как напрягается его челюсть, как сжимаются кулаки. Это шло вразрез с его воспитанием, с традициями его рода. «Это потребует корректировки взглядов», — наконец сказал он. «Но согласен. Равные партнеры». «И если я скажу «стоп», если пойму, что это ошибка, ты отступишь. Без принуждения, без попыток переубедить». Теперь в его взгляде мелькнуло что-то похожее на боль, но он подавил ее. «Это самое сложное условие», — честно признался он. «Магвайры не привыкли отступать. Но...» «Да. Если ты скажешь «стоп», я остановлюсь». Его прямота поразила меня. Я ожидала уговоров, обещаний, клятв. Вместо этого получила честное признание того, что мои условия нелегки для него, но он готов их принять. «Тогда с чего мы начнем?» — спросила я. «С того, что узнаем, осталось ли между нами что-то, кроме воспоминания о лесной избе», — ответил он. «Завтра вечером. Таверна на перекрестке дорог. Нейтральная территория». «Со своей охраной», — добавила я. «Естественно, и я со своей. Пусть все видят, встречаемся как равные правители, а не как...» «Как бывший тюремщик с бывшей пленницей», — закончила я. «Именно». Мы стояли друг напротив друга под золотыми березами, и я поняла, что впервые имею дело с настоящим Кираном. Не с мужчиной, играющим роль великодушного лорда, не с политиком, произносящим красивые речи, а с воином, который ясно видит цель и готов за нее бороться, даже если это означает изменить себя. «Хорошо», — согласилась я. «Один шанс». Он кивнул, коротко и по-военному. «Один шанс». Мы пошли обратно к лагерю молча, но между нами больше не было того напряжения, которое существовало раньше. Была определенность. Опасная, пугающая, но честная определенность.